Эпилог. Время было раннее утро. Мы заняли позицию на дороге неподалеку от той заправки, где случилась моя первая стычка с воронами. Оборудовали все по уму, заложили две мины. Не знаю, как Ильясу удалось их добыть, но никакого переполоха не случилось. Правильно говорят, тихо спиздил и ушел, называется нашел. На скале выше занял позицию Роджер с марксманской винтовкой. У него был опыт работы с высокократной оптикой, так что больше никому я доверить ее не мог. Мог бы и сам сесть, конечно, но мне нужно было командовать боем. Отец сел с другой стороны с пулеметом. Когда мы остановим конвой, он откроет огонь, и эта ебаная машина будет сеять смерть. Остальные же укрылись в кустах по разные стороны от дороги. Наше дело зачистка. Действовать нужно быстро, потому что они наверняка успеют сообщить о засаде в дачное. А оттуда ехать 10 минут максимум, так что на все про все у нас будет 5. Нужно ведь не только убить всех, но и собрать трофеи и заминировать трупы. Естественно, каждый окопался. Рыть каменистую землю было трудно. Но мы сделали это. окоп реально спасает. А мы их еще и обложили тяжелыми камнями. Пятерка от такого отрикошетит. Максимум крошева мелкая выбьет. Алию мы с собой не взяли, слишком опасно. Остальные пошли. Так что нас было шестеро. Катастрофически мало, но при внезапной атаке может быть достаточно. Естественно, наш отход пришлось залегендировать. Поступили просто. Мустафа раздал всю еду местным, а потом внезапно оказалось, что мы принесли слишком мало. И вот именно за едой мы и пошли. Впрочем, на нас внимание уже никто особого не обращал. Ходим и ходим, добычу какую-то таскаем, а к воронам относимся вполне себе почтительно. Чего еще от нас требуется? Конечно, пришлось идти в город, чтобы забрать оружие, а потом делать крюк вокруг села, чтобы никому не попасться. Но вроде удалось. Время тянулось медленно, а конвой никак не появлялся. Но нам оставалось только ждать. Говорят, что самое трудное в жизни — это ждать и догонять. Я обоими этими ремеслами владел в совершенстве, потому что без таких умений хорошим бойцом ЧВК не стал бы. А я был профессионалом. Одно меня напрягало. Бронежилетов было всего два. Один на мне, второй на Ильясе. Мы и должны были стать основной силой для зачистки, остальные на подхвате. И я уверен, что в голове каждого, кто сейчас сидит в засаде, бродят мрачные мысли. «Не остановиться ли?» «Не уйти, потому что сейчас мы перейдем тот самый Рубикон. Или, как еще говорят, пересечем все красные линии, а потом только война. Но ее пришлось бы начинать. Если драка неизбежна, надо бить первым. Так что остается только сделать это сейчас». «Мне страшно не было. Волновался Залику и Наташу, но им я тоже оставил приказ. Если по рации передадут что-то нехорошее о нас, то они должны собраться и двигаться в город». Там найти нашу базу, забрать столько припасов, сколько получится, а потом двигаться на восток в сторону базы Росгвардии. Ее там должны узнать, тем более, что там остались Артур и Игорь. И она сможет устроиться там на жизнь. И тут я услышал гул моторов и почувствовал, как постепенно стала сотрясаться земля. Выглянул из укрытия и увидел свет фар нескольких машин. Когда они подъехали ближе, стало ясно, что это именно те, кого мы ждем. Причем конвой был сделан с умом. Спереди ехал... БРДМ, который и задавал темп движения Он ведь равен скорости самой медленной единицы Потом три УАЗа, причем тут каждой твари по паре, а точнее по единице Военный, полицейский А последний, Буханка, вообще раньше принадлежал аварийной газовой службе Это было видно по желтому окрасу кузова и красной линии поперек нее Замыкал колонну Тигр Я вдохнул, досчитал до четырех и выдохнул Не так все и страшно Их там человек 30 максимум. Так что работаем. Через минуту БРДМ наехал на кучу мусора на асфальте, который мы скрыли мину. И я с хрустом вдавил кнопку самодельной подрывной машинки. Конец книги. Читал Вадим Кривошеев.